В отделе выдачи книг за барьером восседала недавно кончившая университет, блеклая, крайне неприятная особа в очках. Насчет всех посетителей, по крайней мере мужского пола, у нее имелось твердое подозрение — ищут порнографию. Сверлящий взгляд сквозь холодные круглые стеклышки мгновенно разоблачал тайные умыслы развратника. И никакие ухищрения не помогали скрыть порог, ведь даже толковый словарь можно листать, отыскивая эти самые словечки. Поглощенному своими проблемами Гордону было не до подозрений библиотекарши. Будьте добры, есть что-нибудь по гинекологии? По какой теме? Повторите? Победно сверкнули стеклышки очков. Еще один любитель гнусностей. Ну, что-нибудь по акушерству, внутриутробное развитие и прочее. Такого рода литература выдается только специалистам. ледяным тоном отрезала многомудрая дева. Простите, мне очень важно посмотреть. Вы студент-медик? Нет. Тогда я совершенно не понимаю причин интересоваться, этим разделом медицины вот зараза чертыхнулся про себя гордон но робости что прежде непременно сковала бы в подобном случае не ощутил терпеливо настаивая видите ли в чем дело мы с женой собираемся завести ребенка а знаний о беременности маловато надеемся научные руководство что- то подскажут Дева не поверила Этот непрезентабельный субъект — молодожен. Однако при исполнении служебных функций редко удавалось отшить публику, разве что очень юную. Так что в итоге все-таки пришлось сопроводить клиента к столику и выложить перед ним пару увесистых коричневых томов. Хотя лучи бдительной оптики из-за барьера Продолжали неустанно сверлить затылок Гордона. Он наугад раскрыл верхний том. Джунгли убористого текста, густо испещренного латынью. Ни черта не понять. Где тут иллюстрации? Между прочим, сколько уже? Месяца полтора? Побольше? Ага, рисунок. Девятинедельный плод... Неприятно поразил уродством. В профиль свернулась какая-то жалкость с малюсеньким тельцем под огромной купольной головой, посреди которой лишь крошечная кнопка уха. Поджатые паучьи ножки, бескосная, тонюсенькая ручка прикрыла и, надо полагать, правильно сделала лицо. Нечто невзрачно странное и все-таки уже карикатурно похожая на человечка. Гордону раньше эмбрионы представлялись вроде разбухшей лягушачьей икры, хотя, наверное, еще совсем небольшой. Так, рост 30 мм, размером со сливу.